Глава 7. Мац выложился по полной. Он старался не показывать вида, но ловушка его подкосила. Сон не слишком помог. Мой спутник был бледен, даже подъём на маленький холм вынуждал нас останавливаться. Когда Мац сказал, что нам предстоит дальний путь, я думала, он сомневается в моих силах. Но это было напутствие самому себе. Было непросто. Временами мы выходили на тракт и следовали вдоль глубоких калей, оставленных повозокami, потом резко сворачивали в лес или шли напрямик через поле. Несколько хуторов мы обошли по большой дуге. Карту я себе представляла очень слабо, поэтому полностью доверилась Мацу. Но я не могла не заметить, что движемся мы какими-то безумными зигзагами. День выдался странный, тревожный. То и дело принимался дождь, чем сильнее он лил, тем шире улыбался Мац. Само небо на нашей стороне стирает следы, а по этому самому небу с бешеной скоростью неслись низкие серые тучи. Временами они рвались, когда выглядывало бледное солнце, которое почти не грело. В очередное наше погружение в лес, когда перед глазами мелькали чёрные стволы, ветви цеплялись за одежду, а на мокрых жухлых листьях проскальзывали башмаки, я твёрдо решила, что ни за что не скажу о своей усталости. Вдруг... Мац пошатнулся и схватился за дерево, начало сидать. Из носа потекла кровь. Запрокинь голову вверх вот так. Я помогла ему устроиться поудобнее и надавила на переносицу. Надо сделать привал, сказала я, радуясь возможности перевести дух. Мац кивнул и попросил: "Собери хворост, согреемся". Ветка кругом хватала, поэтому я быстро набрала целую охапку, но всё было сырое. Когда я вернулась, Мац сидел в той же позе, только глаза были закрыты. Мне показалось, что он спит. Хорошо, сказал он, сложив вот тут. Я сгрузила свою ношу. Зажечь вряд ли получится. Мац приоткрыл один глаз, по губам скользнула слабая улыбка. В сторону, скомандовал он. Мак порылся в мешке, достал трут и огниво. Ветки хоть выжимай. Через несколько минут костёр радостно горел без магии я вытянула руки над пламенем наслаждаясь теплом маленькое чудо которое следует ценить я украдкой смотрела на маца он подбросил в костёр ветку на мгновение мне показалось что мы остались одни в целом свете и мы вместе он заботится обо мне а я забочусь о нём дальше моё воображение не шло но некоторые образы Мутные и волнующие. О чём задумалась Мальта? Мац улыбнулся, а я густо покраснела. Так, ни о чём. Под пыткой ни за что не признаюсь и не расскажу о своих мыслях. Можно взглянуть на артефакт, который дал тебе ИО. Я достала свою магическую гальку и вложила в руку Маца, уточнив: "Он не очень похож на кристалл, выглядит как просто камень". Да, её большой оригинал. Как думаешь, он нас предал? Этот вопрос не давал мне покоя. Маги слишком часто демонстрировали подлую натуру. В своих видениях я успела насмотреться всякого. Мац нахмурился и вернул артефакт обратно. Не знаю. Вряд ли. Нет, не верю. Почему? Ио в стороне от интриг Тосы. Он ни за что не стал бы ему помогать или облегчать жизнь. Я хочу выбросить его подарок. Неожиданно сказала я. Почему-то мне было важно услышать его мнение. Как пожелаешь, мне он не нужен. Буду сама контролировать свою магию. Для этого мне не нужна помощь особенно, чтобы блокировать видение, и чувствую я себя просто превосходно. Во мне поднялась тёмная злость. Твой Ион на самом деле маг. Как бы он ни хотел казаться кем-то другим, я уверен, он знал про ловушку и соврал про мою силу, чтобы мы остались. Не надо, Мальта, перебил меня Мац. Правда, ты же не думаешь, что это случайность. Он советует идти той самой дорогой, где расположено самое коварное колдовство, из которого просто не могло быть выхода. Однако выход всё же нашёлся. Чистое везение? Не совсем. Парень улыбнулся. Я могла очнуться позже. Видение длится разное время. Я могла увидеть нас уже в окружении. Но Мац поразительно посмотрел на меня. Этого не произошло. И мы получили редкий шанс. И какой же, недовольно буркнула я. Мац обвёл рукой лесную поляну. Остановиться на привал в этом роскошном месте, вдохни поглубже пьянящий воздух свободы. Чувствуешь? Мац сделал глубокий вдох и рассмеялся. У меня возникло ощущение, что он смеётся надо мной, считает неженкой. Отсмеявшийся Мац серьёзно сказал: "Сейчас во мне почти не осталось магии". То есть Мы не сможем защититься, если на нас нападут. Сделалось не по себе. Я вздрогнула, когда где-то рядом хрустнула ветка. Мац даже не повернулся в ту сторону. Ты спрашивала про ищейек. У них свои секреты, которые бережно хранятся. Я бы назвал их орденом в старом понимании этого значения. В башнях пепла этих тварей не водилось, так что не было возможности наблюдать за ними. И точно. Как я об этом не подумала, я видела только ценителей чернокнижников, специализирующихся на боевой магии, заклинателей тумана, но не ищейек. Вот что я про них знаю. Каждую ищейку обучают читать след, остающийся на земле от зверя или человека. Да, они отменные следопыты, но ориентируются на магию. Да, магия всегда оставляет следы. Есть способы скрыть своё колдовство, но самый надёжный способ стать невидимым на время стать обычным человеком. И вот сейчас я как никогда близок к этому состоянию. Но я думала, что, что они как охотничьи собаки нюхают воздух и роют землю, ну, примерно так. Я слышала, что лучшие ищейки могут настраиваться на чужую магию, а также слышала, что они проводят странный ритуал, долго кружатся на одном месте и впадают в странное состояние, в котором щупают дорогу. Вот только что это значит? «Ничего хорошего для нас», — заметила я. «А никто и не обещал, что будет легко. Находиться в бегах, занятие рискованное». Костерок догорел, и мы снова отправились в путь. Когда мы переходили овраг, я чуть отстала и незаметно обронила артефакт его. Терзаемая сомнением, оглянулась и бросила прощальный взгляд. Камень лежал в грязи, ветер подхватил несколько листьев и кинул их сверху. На секунду мне показалось, что он... Зарывается в землю точно живое существо, прячется от любопытных глаз. Избавление от артефакта помогло почувствовать себя лучше, свободнее. Мне не нужна помощь от предателя, в том, что и он нас подставил, у меня не было сомнений. В Кордому добрались к самому закрытию городских ворот. Превратник подозрительно окинул нас взглядом, но пропустил после того, как Мац вручил ему положенную плату. Стемнело быстро. Домики, сложенные из камня, жались друг к другу, оставляя для прохода узкие извилистые улочки, тускло освещённые магическими светильниками. В городке имелась почти круглая площадь, на которой рос исполинский дуб. Его нижние ветви украшали многочисленные красные ленточки. Мадски внул на дуб и пояснил: "Некоторые верят, если завязать красную ленту перед дальней дорогой, то это избавит путешественника от встречи с троллями и от других опасностей". Колдовство людей без магии не работает, сказал он. Ты проверял? Я с трудом могла представить маца возящегося с красной ленточкой. У других не сработало. Мы прошли мимо дерева. Моё внимание привлёк деревянный щит, прибитый к стволу, на котором, как рыбные чешуйки, громоздились исписанные листы. А это что? Тоже местное колдовство. Если не подействует лента, надо написать записку. Несмотря на усталость, я усмехнулась. Нет. Просто объявления. Кто умер, кто родился, приказы. Иногда размещают цену за голову. Цену за голову? Да. Обещают награду за поимку преступника. Думаешь, мы там? Сердце забилось чаще. Посмотри, равнодушно кивнул Мац. Я подошла к дереву. Ветер колыхал ленточки и шуршал листьями. Светильник висел низко, на часть записи падала тень. Я пробежала глазами строчки, некоторые поплыли от дождя. Например, едва-едва можно было различить имя младенца, который родился третьего дня. Кто-то хотел продать гусыню, а потом? Нет. Не может быть. Мац, тихо позвала я. Что? Мы знамениты? Нет, тут другое. Он неторопливо подошёл и взглянул на щит. Криста, уроджённая Коракс это моя сестра. Она вышла замуж за чернокнижника. Тут говорится, что её казнят через неделю за заговор против магии. Какой такой заговор? Что это вообще значит? Чёрные буквы на желтоватом листе выглядели извивающимися червями. Мерзость. Какая же мерзость. Криста, урождённая Коракс, признаётся виновной в заговоре против магии и приговаривается к казни на площади перед малым дворцом Аэль. Время и даты поплыли перед глазами. Нет, не может быть. Когда её арестовали? Моим первым порывом было: я должна вернуться, должна как-то это остановить. Я сжала указательный палец зубами, чтобы не закричать. Всё тело пронзил холод, меня трясло. Она не могла, Криста ничего не совершала. Вероятно. Что вероятно, Макс? Вероятно, что единственная её вина в том, что она твоя сестра. Он вздохнул и нахмурился. Мне нужно посмотреть. Я должна её увидеть. Мальта, не надо. Я сосредоточилась и постаралась вызвать в памяти образ сестры. Мальта. Эти бумажки, скорее всего, они развешаны во всех маломальских крупных городках. Он хитёр, хочет, чтобы ты вернулась сама. Я прикрыла глаза, ну же. Буквально нескольким мгновений. Он же не мог бросить её в темницу. Мац Красноречиво промолчал, да я и сама знала, что Балтазар Тоса не остановится ни перед чем, но всё равно оставалась надежда, что это не всерьёз. И как же Калеп? Неужели он допустил, чтобы Кристо забрали? Нет, не может быть. Идём, Мальта. Я хотела сорвать бумагу, но Мац остановил мою руку. Не трогай. Мац настойчиво взял меня под руку и потянул за собой. "Казнь на площади", повторяла я. Преступление против магии. Я не чувствовала ног. Мальты они надеются, что ты не выдержишь и побежишь сама им в лапы, мысли лихорадочно неслись вскачь. Я должна выручить Кристу. Рассудком я понимала, что Мац прав, но не могла смириться. Просто бездействовать, остаться в стороне, трусливо отвернуться и затаиться или же или же что? Какой выбор? Твоё возвращение ей не поможет. Я ещё раз попыталась погрузиться в ведение и снова ощутила тошнотворную беспомощность. Проклятье. Я не вижу, ничего не вижу. Смотри под ноги. Не споткнись. Почему когда нужно, не получается? Я не могу погрузиться. А если попробовать посмотреть, что делает Калиб? Я представила себе широкоплечего чернокнижника. А ведь он помог мне. Если бы не Калиб, то я бы так и сидела в башнях пепла и теперь я виновата в том соберись мальта ты сможешь резкая боль полоснула глаза свет померк я ничего не видела и ничего не слышала абсолютная тьма вокруг холодная жаждущая наблюдающая мальта ты что не слышишь я не могу тебя тащить ничего не получается давай устроимся на ночлег с нажимом произнёс мац Его жёсткий тон подействовал, я кивнула и послушно последовала за ним. Дальше всё было как в тумане. Он постучал в какую-то дверь, ему открыли, о чём-то долго говорили с женщиной. У неё была шаль огненно-красная, больно взглянуть. Слова, вылетевшие у неё изо рта, были для меня невнятным набором звуков. Потом мы поднимались по лестнице, где-то отдалённо слышался смех, играла музыка. Мац усадил меня на тощий матрас, в висках молоточками стучало: "Криста, криста, криста". И пустота, неопределённость. Мац ушёл, а я осталась наедине с собственным бессилием. Несколько раз я погружалась в слепяющую тьму, которая выплёвывала меня обратно. Голова раскалывалась от боли. Я легла на матрас и подтянула колени к подбородку. Тихо отворилась дверь, вошёл Мац. Он опустился рядом. удалось? коротко спросил он. Я мотнула головой и всхлипнула. Послушай, возможно, с твоей Кристи ничего и не случилось. Живёт себе, как ни в чём не бывало, а они хотят, чтобы ты выдала себя и вернулась. А если это правда? Её могут казнить? Ответ был и так ясен. Ему же ничего не стоит. Что такое одна жизнь ради целей? Его цели, его власти. Как же я ненавижу. Горло сдавил спазм, слёзы душили. Эй, голос мацы звучал встревоженно. Ты же не станешь делать глупости. Не облегчишь этим паганцам жизнь. Нет. Я просто хочу её увидеть. Отдохни. Ты устала. Нет, дело в другом. Я просто не могу. Знаешь, так уже было в Башнях пепла. У меня ещё никогда не получалось увидеть никого из родных, как я не пыталась. Мать коснулся моего лба. Ого, ты вся горишь. Тебе на сегодня хватит. Давай-ка ты поспишь. И завтра, может, станет всё будет совсем по-другому. Он мягко удержал меня за плечи, когда я попыталась подняться. Сможешь. Ты всё сможешь, только не сейчас. Это всегда так. Отвратно, когда выложишься. Отдыхай. Мац явно собрался уйти. Пожалуйста, побудь со мной немного. Он лёг рядом. Я закрыла глаза, представляя, что имею для него значение. Мы выясним, что с Кристией. Магией или не магией. Обязательно кто-то что-то знает и проболтается. Слухи и новости разносятся быстро. Ночь. Поле. Одинокий силуэт. Я всё ближе и ближе к нему. Теперь я его узнаю. Это Мак из башни ИО. Он как будто что-то потерял. Я вздрогнула. Ты чего? Странное видение. Рон стоял в поле и ощупывал воздух точно безумный, потом принялся кричать и плакать, умолял впустить его, подать знак. Потом принялся желать ИО пропасть в бездне. Видишь, твоя сила по-прежнему с тобой. Она никуда не делась, просто просто я не могу делать то, что хочу, как и все в этом мире.